Глава тринадцатая. Настал новый день. Первый день семестра. Я в школе, в своем классе, и Сеп почему-то тоже тут. В центре класса стоит наш сосед, качок Билли, потому что он наш учитель, вот только разговаривает он на каком-то иностранном языке, похожем на китайский, и все смеются, когда он снимает футболку и демонстрирует свои мускулы. Я оглядываю одноклассников, Вот Мейсон и Калум, и две Дарси, и Кобби, и постойте-ка, Кобби? Пещерный мальчик из книжки. Он даже не настоящий. Он выглядит как трёхмерная картинка, и... и мы уже не в классе, а в пещере, той, что нарисована на самой первой иллюстрации в книге. Стены пещеры оранжево-красные от огня, горящего посреди пола, и Все собрались у входа в пещеру и на что-то указывают. Снаружи, по школьному полю для регби, идёт огромная чёрно-рыжая собака. И когда я говорю «огромная», я имею в виду размером примерно со слона. Да это вообще собака? Или... Или... Мамонт. Да исторический лохматый мамонт с длинным хоботом, огромными изогнутыми бивнями и... И откуда-то из глубин памяти в моей голове всплывает мысль. Мысль о чем-то, что я должен сделать. Я где-то это слышал, где-то читал. Я поворачиваюсь к Себу. Так почему Себ в моем классе? И слышу, как говорю. «Эй, Себ, я... я сплю?» И Себ отвечает. «Да, конечно, спит!» И я, расплываясь в улыбке от облегчения, так и знал. Это же был один из пунктов инструкции, так ведь? Напечатанный на листке, приложенном к сновидатору. Спросите, кого-нибудь спите ли вы, и вам ответят. Конечно, теперь все встает на свои места. И почему наш учитель, качок Билли? И почему в моем классе пещерный мальчик Коби? И почему у входа в пещеру разгуливает мамонт? Если можно использовать фразу «встает на свои места», относительно этой чепухи. Мне на ум приходит еще одна мысль. Вот только не на тот ум, который находится здесь, а на другой, тот, который наблюдает за происходящим. Этот ум велит мне посмотреть на классные часы, висящие на стене пещеры. И когда я это делаю, то вижу, что стрелки движутся быстро, но вращаются в обратную сторону. А теперь я точно знаю, что это сон. Сон наяву. Я снова переключаю внимание на мамонта, который задрал ногу у столба и писает на него, струя мощная, как из трубы. Все смеются. Я хочу кое-что попробовать, кое-что, о чем я тоже читал в инструкции. Я отхожу от моих одноклассников, и пока они смотрят из окна, приподнимаюсь на цыпочки и велю себя «Взлететь, малки, взлететь!» а потом действительно взлетаю, самую малость, как будто меня медленно поднимают за привязанную леску. Я начинаю смеяться, хотя когда я взлетаю повыше, мне становится чуточку страшно. Если я вдруг упаду, я врежусь в свою парту и стулы и будет больно. У меня получилось. Я взлетел. От восторга у меня перехватывает дыхание. В голове бурлят мысли. Я что, правда только что смог управлять своим сном? Я правда сплю? Мне совершенно не кажется, что я сплю. Чувство такое, будто все по-настоящему, только я могу взлетать, если захочу. ох ну и ну, посмотрите на Малкольма Белла, доносится до меня голос с правильным произношением. Я перевожу взгляд вниз и вижу девочку с черными волосами в голубом свитере. Ту, из-за каменного забора. Она указывает на меня и улыбается, плотно вжав губы, и все начинают восхищаться. Ого! И... Супер! И... Гляньте на малки бело К тому времени, как моя голова касается каменного свода пещеры, я начинаю чуточку паниковать, поэтому велю «Вниз!», но ничего не происходит. Я отталкиваюсь руками от потолка и немного снижаюсь, но потом снова подскакиваю вверх, как шарик с гелием. Сеп хватает меня за ботинок и тянет вниз, но стоит ему меня отпустить, как я снова взлетаю. На этот раз я здорово прикладываюсь головой о потолок пещеры. Мне это не нравится. «Вниз!» — велю я. «Спуститься вниз!» Однако на этот раз я действительно этого хочу. Я спокоен. Я ожидаю, что это произойдет. И это происходит я не сильно помахиваю руками опускаясь на парту и исполняя небольшой танец чтобы одноклассники посмеялись откуда то появился мистер спрингем наш завуч и даже он улыбается потом раздается вопль это скорее всего две дарси и люди разбегаются от моей парты указывая куда то под нее Стоя на столешнице, я вижу, как снизу появляется сначала бугристая серо-зеленая пасть здоровенного крокодила, следом за ней голова, а потом и все жирное тело целиком. Я озираюсь по сторонам. Все исчезли. Остались только я и крокодил, которого я не видел много лет. «Ты!» — говорю я, и он в ответ кривит чешуйчатые губы. «Я с усилием сглатываю...» Гадаясь, сработает ли моя хитрость на этот раз, я вытягиваю руку в сторону крокодила и, стараясь, чтобы голос не дрожал, говорю «К... К... Катберт!» И тут раздается школьный звонок, который звучит в точности как будильник на моем телефоне. И он все звенит, и звенит, и звенит. Катберт начинает съеживаться, а звонок все звенит. Работает! Крокодил становится меньше и меньше. Я чувствую прилив восторга, сил и уверенности.